Эпилог. Волкодав побеждает не из-за размера или силы, он просто любит то, что защищает, и стоит за это насмерть, понимая, что потеряв то это, ему все одно не жить. Именно так и рождаются легенды. Егор закрыл еще пахнувшую свежей типографской краской книгу. На титульном листе красовались вензеля автографа. Дорогому внучатому племяннику. Егор, ну ты завтракать идешь? Остынет же все! Раздался Кати голос кухни. Да, моя егиня!